Ему указали на маленький дом, расположенный через две улицы от церкви. Когда Шуке постучал в дверь этого дома, ему открыл молодой, лет семнадцати, диакон. Он пригласил викария войти. Внутри дом оказался каким-то неестественно безупречным, пожалуй, слишком чистым. Над очагом висел огромный котел, однако огня никто не развел. Не было в очаге и пепла, казалось, что в этом доме никто не живет. Я викарий Шуке, еду в Париж, а где кюре этого прихода? Отца сын Илье нет в деревне. А когда он вернется? Я этого не знаю, святой отец. Наш кюре приезжал сюда лишь один раз в прошлом году, так что его здесь практически не бывает. Дьякон пояснил, что здесь, в северной части королевства, столица и Лувр притягивают амбициозных священников и очень многие приходы, такие как, например, этот, Брошенно на произвол судьбы их священниками, решившими потолкаться в Париже среди себе подобных, пытаясь снискать себе лучшую долю. А кто же тогда заботится об этом доме и опекает верующих в отсутствие и священника? спросил Шуке. Я, коротко ответил юноша. — о богослужении? Ты ведь не имеешь права проводить богослужение, сын мой. Кто же тогда проводит богослужение? В деревне Гомерфонтен, что в двух лии отсюда, есть старый кюре. Наши верующие ходят в ту церковь для причащения и исповедания. «Как тебя зовут?» «Августе Дуненсис, святой отец. Но меня можно называть просто Август». Шуке присмотрелся к молодому диакону. Его плечи были еще по-юношески щуплыми, однако голос и взгляд свидетельствовали о том, что это уже достаточно зрелый человек». Похоже, он очень серьезно относился к своей роли в этом приходе и ничуть не смущался. «Мне нужна твоя помощь», — сказал викарий. «Это не займет много времени. Мне потребуется этот большой котел, ковш, много уксуса, топор и кремень, чтобы высечь искру и развести костер. Помоги мне собрать все это и отнести в лес». «В лес? Но не спорь, ты должен мне помочь. Чуть позже ты поймешь, что к чему». Август подчинился. Он собрал все, что попросил в Шуке, и они вдвоем положили эти вещи на маленькую повозку и впрягли в нее мула. Затем они покинули деревню, стараясь не привлекать к себе внимания. Вернувшись к тому месту в лесу, где была спрятана его повозка, викарий тут же собрал много хвороста и развел большой костер. Набрав с помощью дьяконов котел воды из ближайшей речки, он поставил котел на огонь. Когда вода начала закипать, Шуке вылил в котел взятые у дьякона три большие бутылки уксуса. Дьякон все еще не мог понять, что вообще происходит. И тут Шуке откинул полотнище своей повозки. Август почувствовал запах разлагающейся плоти и увидел гроб. Шуке одним рассчитанным движением снял с гроба крышку. У юноши глаза на лоб полезли от удивления. Тело Акена частично прикрывало земля, однако было отчетливо видно, как в нем что-то шевелится, словно мертвец чуть заметно дышал. Это копошились черви. Стараясь отводить взгляд от этого ужасного зрелища, викарий вкратце рассказал юноше о том, что послужило причиной его поездки, о тех невзгодах, которые ему пришлось перенести по дороге, и о том, чей труп он везет. «Я не могу въехать в Париж с трупом, который пришел в такое состояние. Меня тут же забросают камнями, и еще хуже. Толпа может расправиться с останками епископа». так что у меня нет выбора. В юности викарию довелось присутствовать при обработке останков одного человека сразу после смерти причисленного к лику святых. Его внутренности были удалены, а скелет разделен на несколько частей, каждую из которых заключили в церковную раку. Затем их отправили в различные регионы, в христианские храмы, объявив, что эти мощи имеют чудодейственную силу, Это необычное действо так поразило воображение юного Шуке, что он на всю оставшуюся жизнь запомнил мельчайшие детали этой процедуры, в том числе сопровождавшие ее звуки и запахи. Шуке и Август совместными усилиями вытащили и перевернули гроб, вывалив его содержимое на снег. Земля рассыпалась, и разлагающееся тело Акена открылось взором, вызывая неимоверное отвращение. Побуревшая и потрескавшаяся кожа была покрыта беловатым гноем, в котором кишели черви. Впрочем, черви были видны повсюду, они уже выели живот епископа, и теперь там зияла огромная дыра. Отпадала необходимость извлекать из трупа сердца и внутренние органы Акена, от них уже почти ничего не осталось. Черви первым делом, по-видимому, набросились на содержимое размозженного черепа епископа, Затем основательно поработали и над остальными органами. Запах от останков океана был просто жутким.